«И что же там?» — вновь спросил Кусанаги. «Я же говорила, красная нитка». «Красная нитка? Значит, в прошлый раз он не ослышался». Кусанаги напряг глаза и посмотрел в направлении, на которое указывала девочка, но ничего не увидел. «Не вижу». «Да, сейчас уже не видно», — сказала девочка с сожалением. «А раньше было видно». «Раньше это когда?» «Ну, когда был пожар». Кусанаги посмотрел на Югаву, Физик, скрестив на груди руки и вздвинув брови, напряжённо смотрел на девочку. Кусанаги так и хотелось отдёрнуть его, сказать, что своим взглядом он напугает ребёнка. В этот момент распахнулась дверь ближайшего домика, показалась женщина, которую Кусанаги видел в ту ночь, мать девочки. Видимо, она забеспокоилась, увидев мужчин, разговаривающих с её дочерью. "Кажется, мы знакомы", сказал Кусанаги. "Я вижу, колено у вашей дочки уже зажило". Услышав эти слова, женщина тут же вспомнила, и на лице её появилось приветливое выражение. А, спасибо вам за прошлый раз. Она вежливо поклонилась. Моя дочь опять что-то натворила? Нет, мы просто хотели полюбопытствовать насчёт красной нитки. Опять она за старое заговорила смущённая женщина. Болтай всякую чушь, ведь ничего не видно. Вы о чём? Даже говорить об этом стыдно. На прошлой неделе, когда же это было? В пятницу, помог куса ноги. — Ведь девочка говорит о том, что видела во время пожара, а это была пятница. — Да, правильно. Так вот, в ту ночь около одиннадцати дочка вдруг побежала на улицу, крикнув, что видит красную нитку. — Я видела. Из окна второго этажа вмешалась девочка. И когда выбежала на улицу, видела. — На какой высоте она была? — Ну, приблизительно на уровне головы этого дяденьки, — девочка показала на Югаву. Югава вновь недовольно нахмурился и... И что я себе представляла эта красная нитка, спросил Кусанаги. Тонкая и прямая. Прямая? Она хочет сказать, что нитка была словно натянута вдоль дороги, истолковала мать. Вы тоже её видели? Мать отрицательно покачала головой. Услышав дочь, я тоже вышла на улицу, но ничего там не было. Нет было, девочка надулась. Когда мама вышла, ещё было видно. Но твоя мама говорит, что ничего не видела. Я ей показывала, показывала, но она сказала, что ничего не видно, а потом нитка и вправду исчезла. Ну да. Так ты сказала. На лице матери появилось утомлённое выражение. Видимо, эта перепалка происходила уже не один раз. Югава молча стоял за спиной Кусанаги. Наклонившись, он прошептал ему на ухо: "Это и в самом деле была нитка". Видимо, сам не хотел напрямую обращаться к девочке. "Это и в самом деле была нитка", повторил за ним Кусанаги. Не знаю, но очень тонкая, натянутая, Югаво вновь зашептал, не дотрагивалось до неё. Ты не пробовала дотронуться до неё? Пробовала, но не дотянулось. Кусанаги обернулся на Югаво, как бы спрашивая, какие ещё будут вопросы. Кто-нибудь ещё поблизости видел эту нитку, прошептал физик. Кусанаги повторил вопрос, обращаясь сразу и к матери, и к девочке. Я соседей не спрашивала, ведь я сама ничего не видела. Мне кажется, дочке просто померещилось. "Нет, нет!" закричала девочка, чуть не плача. Видя, мы не в силах слышать детский плач, Югава дёрнул Кусанаги за пиджак, тот поблагодарил мать и дочь, после чего они направились назад к машине. Пока шли к машине, Югава молчал. Кусанаги понимал, что он обдумывает слова девочки о красной нитке, но не понимал, что именно заинтересовало его приятеля, что вообще означает эта красная нитка. но сейчас главным было не мешать мыслительной работе Югавы. Автомобиль Кусанаги стоял на прежнем месте, даже не успели приляпать штраф за неправильную стоянку. Он достал ключ и открыл дверцу со стороны водителя, но Югава остановился в нескольких шагах от машины. — Извини, — сказал он, — поезжай один, я немного прогуляюсь. — Я бы охотно составил тебе компанию. Или ты против? — Да, хочу побыть один, — отрезал Югава. Кусанаги ещё 10 лет назад понял, что если его приятель говорит в таком тоне, спорить с ним бесполезно. Ну, как знаешь, держи меня в курсе. Хорошо. Кусанаги сел в Skyline, включил мотор и поехал вдоль улицы. Взглянув в зеркальце, увидел, что Югава пошёл назад тем же путём. Итак, красная нитка, произнёс он на всякий случай вслух, но просветление увы не произошло. Глава 5. Так бывает, когда слышишь приближение бури. Томительная тишина, затем едва ощутимое напряжение в воздухе. Непогода несётся над планетой вихрями, тенями, маревом, давление на уши растёт, и ты замираешь в ожидании. Подняв глаза от книги, он тяжело вздохнул. Не читалось. Никак не мог сосредоточиться. Всё время отвлекался, разумеется, на одно и то же. Он подошёл к окну и раздвинул шторы. События, трагедия той ночи не отпускали. загорелся каким-то чудом. У него и в мыслях не было, что дойдёт до этого. Он с трудом верил, что происходящее у него на глазах реальность, однако факт оставался фактом. Он закрыл глаза. В ту ночь на улицу вернулась тишина. Но ирония заключалась в том, что в его нынешнем состоянии тишина была ему в тягость. Ночью один в квартире он погружался в одиночество и страх, точно падал в бездонную тьму. Вдруг вспомнив, он подошёл к проигрывателю, включил и вставил кассету, нажал на воспроизведение, и из стереодинамиков послышался весёлый голос: "Братец, как дела? Посылку получил, спасибо за кучу интересных книг. Благодаря тебе я тоже полюбил романы. Буквально проглотил криминальную серию Патриции Корнуэлл, которую ты прислал в прошлый раз. Как же я был счастлив, когда обнаружил в новой посылке ещё один её роман. Плохо только что из-за книг я не досыпаю. Братец, смотри, не простудись". У нас мама слегла с высокой температурой, но 3 дня назад поправилась, так что не беспокойся. У меня всё хорошо. Меня дразнит, что я слишком много ем. Живот и вправду несколько округлился. Но если немного разве это плохо. Когда ты сможешь к нам приехать? Если решишь, сообщи. Наверное, приходится много работать, но не унывай. Привет, Харуко. Голос младшей сестры звучал на фоне песни её любимой певицы. Дождавшись, когда песня закончилась, он выключил проигрыватель. устремил глаза в безмолвную ночную тьму, и в памяти отчётливо ожил его родной город, улица, по которой он идёт, держа за руку сестрёнку, город, в котором все друг с другом здороваются. Разве для того он уехал, чтобы оказаться на краю пропасти? Глава 6. Незнакомец появился в тот момент, когда он выполнил дневную норму и собирался отключить главный рубильник. Он не заметил, как тот вошёл и не видел откуда Поэтому, когда мужчина окликнул его, и теноска Мэйдзима от неожиданности вздрогнул. Сердце забилось, так будто готово было выскочить из груди. Мужчина стоял спиной к закрытому ставням проему, предназначенному для транспортировки в цех крупногабарительных станков. Очки придавали его высокой фигуре какую-то хрупкость, однако, приглядевшись, нельзя было не заметить широкие плечи и, насколько позволяли видеть рукава пиджака, мускулистые руки». Вместо того, чтобы спросить, что он здесь делает, моя дзима настороженно разглядывая незнакомца, в качестве приветствия вежливо поклонился. Тот ответил поклоном. Впервые за всё время, что он здесь работал, в цех вошёл незнакомый человек. Это был маленький заводик. Весь персонал, включая управляющего, всего лишь 3 человека. В этот день управляющий, он же хозяин, ушёл раньше обычного на встречу с клиентом, а напарник слёг с простуды. Я хотел попросить выполнить для меня одну работу.